Глава 4. В результате землетрясения в Иране погибло 90 человек. Тегеран, Иран. 3 марта 1952 года. Агентство Reuters. 90 человек погибло и не менее 180 получили ранения в результате землетрясений в областях Ларистан и Бистак на юге Ирана. Тегеранское радио объявило сегодня, что причиной землетрясений несомненно стало недавнее падение метеорита в Северной Америке. Солнце неторопливо уходило за горизонт и было ярко-багряным с медными и темно-золотыми прожилками, а нависшее над нами пунцовое небо напоминало марсианское. Закатный свет окрасил все вокруг, и даже белый чистокол дома майора Линдхальма выглядел так, словно его обмакнули в кровь. Обычно я бы не хотела никому навязываться, но Паркер меня раздражал. Я слишком вымоталась, чтобы думать, и была даже благодарна за то, что кто-то сказал мне, куда идти. Натаниэль тянул свою лямку на совещание уже много часов к ряду. Разумных доводов оставаться на военной базе у меня уже вовсе не оставалось. К тому же я сегодня вымоталась и была чертовски благодарна майору Линдхальму, который с готовностью взялся отвезти меня на место моего нынешнего постоя, то есть к себе домой. Натаниэль все еще был занят на совещании. Оно тянулось достаточно долго, чтобы убедить меня уйти, и у меня не было никаких оправданий, чтобы оставаться на базе, кроме абсолютной уверенности, что если я уеду, то больше никогда не увижу мужа. Это не то, что произносится вслух, Не в такой день, как сегодня. Я вылезла из джипа. Пятна от грязи и смазки на моей одежде стали, казалось, видны всем и каждому. И я почти услышала голос матери. «Элма, что скажут люди?» Я вдруг почти физически почувствовала тяжесть утраты и невольно вцепилась в дверцу джипа. Затем взяла себя в руки. Выпрямившись, я проследовала за майором через ворота. Затем по аккуратной дорожке подошла к парадному крыльцу, и едва только мой спутник поднялся на первую ступеньку, как открылась дверь, и навстречу нам вышла полная женщина в светло-голубом платье. Кожа ее была не темнее, чем у Натаниэля к концу лета, черты лица мягкими и округлыми, а кудри уложены в пышную прическу. За стеклами очков ее глаза были напряженными и красными, очевидно от беспокойства. Я с некоторым удивлением осознала, что никогда прежде не бывала в доме чернокожих. Миссис Линдхельм распахнула дверь пошире и, прижав руку к груди, обратилась ко мне. «О, бедняжка! Быстрее проходите в дом!» «Спасибо, мэм!» Я поднялась по ступенькам. Пол в доме был покрыт безукоризненно чистым линолеумом под кирпич, а ботинки мои были столь грязны, что даже и не угадаешь их первоначальный цвет, чего я сказала «Я сниму обувь снаружи». «Не беспокойтесь, проходите как есть». Памятуя, что если бы я принесла грязь в чужой дом, маме бы за меня было стыдно, я все же села на верхнюю ступеньку и принялась расшнуровывать ботинки. Хозяйка уже уверила «Мой муж, когда приедет, наследит за нас обоих». Она рассмеялась. «Не сомневаюсь. Знаю по жизни, что все мужья одинаковы». «Я все слышу. Я прямо здесь», — сообщил остановившийся на той же ступеньке, на которой присела и я, майор Линдхольм, и тут же обратился непосредственно ко мне. «Если что понадобится, дайте нам знать. Что угодно. И еще не волнуйтесь, я непременно прослежу» и доктор Йорк скоро окажется с вами в целости и сохранности. Спасибо. Получи я еще один добрый взгляд, непременно бы расклеилась. Избегая этого, я сосредоточила все свое внимание на шнурках второго ботинка. Стянула его, и оказалось, что даже мои чулки грязны, да и ноги, похоже, немногим чище ботинок. Миссис Линдхальм спустилась на ступеньку ко мне. Я вырастила троих сыновей. Поверьте уж, я-то знаю, что немного грязи — не проблема в доме. Только не разреветься. Не сейчас. Неглубокое дыхание не давало слезам выплеснуться. Я сглотнула и, ухватившись за перила, поднялась на босые ноги. «Я действительно не знаю, как вас облагодарить. Мы еще ничего толком для вас не сделали». Она положила руку мне на спину, едва уловимым движением подтолкнула в свой дом. «Сейчас, подозревая, что первое, что вам захочется, так это принять горячую ванну. По мне, так и холодный душ для меня станет божественной отрадой». Входная дверь открылась прямо в гостиную. Все предметы мебели здесь стояли либо строго параллельно друг к другу, либо перпендикулярно, и даже безделушки были выровнены по краям полок и столов. В воздухе Пахла лимонным средством для чистки мебели и корицей. Холодный душ могли бы принять и в казарме. Миссис Линдхельм поспешила передо мной с гостиной по коридору и открыла первую дверь справа. Большая часть комнаты за дверью там оказалась отдана ванне на когтистых лапах. Рекомендую ванну с пеной. Думаю, лучше всего подойдет с экстрактами лаванды и роз. Полагаю, мне все же следует сначала принять душ. Она поправила очки, разглядывая грязь, которая запеклась на моей одежде и коже. «Хм, пожалуй, вы правы. Но после душа непременно полежите в ванне. Отмокните, иначе завтра у вас все будет болеть». «Так и сделаю, мэм. Учитывая все выпавшее на мою долю сегодня, я вообще не была уверена, что встану завтра с постели». «Так, те полотенца ваши». Она взмахом руки указала, какие именно. «И воспользуйтесь пижамой моего старшего сына». Она положила руку на комплект красной фланелевой пижамы. «Предпочла бы предложить вам свою ночнушку, но, боюсь, она с вас просто упадет. А свою одежду положите вон туда, и я ее живо постираю». Я кивнула, надеясь, что она воспримет мой кивок как благодарность. Но она вышла из ванной, и моего кивка то ли не заметила, то ли не придала ему значения. Ей придется стирать мою одежду, потому что иначе мне будет нечего надеть. Мы стали беженцами. Наш дом, наша работа, наш банк, наши друзья — все было разрушено падением метеорита. Если бы Натаниэль не был ученым-ракетостроителем и Паркер отчаянно не нуждался в нем, то где бы мы сейчас оказались? Я с грустью думала о тех, кто погиб, как мистер Голдман. А что станет со всеми сотнями и сотнями тысяч выживших, оказавшихся жертвами разрушений? Моему выходу из ванной предшествовала вырвавшаяся из-за двери облака пара. В одолженной фланелевой пижаме я прокралась по коридору. Брюки были в самую пору, поскольку ноги у меня длинные, но рукава свисали до самых кончиков пальцев. Рукавая я завернула на ходу, чувствуя, как бесчисленные порезы на моих пальцах цепляются за мягкую ткань. В голове было ощущение абсолютной пустоты. Полагаю, я все еще находилась в шоке, чего и следовало ожидать. Но, по крайней мере, дрожь в конечностях прекратилась, хотя мир вокруг воспринимался мною словно через пелену. В гостиной работал телевизор с приглушенным звуком, Стул миссис Линдхельм был придвинут почти к самому экрану, и она, наклонившись вперед, напряженно вслушивалась в сообщения программы новостей. Смерцающего черно-белого экрана смотрел Эдвард Р. Марроу. Он сидел за столом, крутя в руке сигарету, и рассказывал о событиях нынешнего дня. По последним данным, общее число погибших в результате сегодняшнего падения метеорита составило 70 тысяч хотя ожидается, что цифра эта в ближайшее время будет уточнена, после чего, несомненно, выяснится, что реальное количество жертв значительно больше. Сообщается, что без крова остались как минимум 500 тысяч человек в штатах Мэриленд, Делавер, Пенсильвания, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Вирджиния, а также в Канаде и на всем восточном побережье вплоть до самой Флориды. Сейчас вы видите снимки, сделанные с самолета, примерно через пять часов после катастрофы. К сожалению, то, на что вы смотрите, дамы и господа, когда-то было столицей нашей страны. На экране появилась пузырящаяся, словно гейзер, лужа воды. Камера развернулась, обнажая горизонт, и масштаб изображения стал полностью ясным. Оказалось, что граница тёмной почвы представляет собой кольцо выжженной земли диаметром в сотни миль, и берега Часапикского залива не просто затопило. Всё побережье перестало существовать. Вокруг простиралось лишь бурное море. От воды интенсивно шёл пар. Я непроизвольно выдохнула, будто меня ударили в живот. Миссис Линдхальм повернулась на стуле. Немедленно скрыла собственные страхи и горе. Превратилась в отменную хозяйку. Слава Богу, вы, похоже, чувствуете себя лучше. Я? Да. Я сделала шаг к телевизору. На восточном побережье объявлено чрезвычайное положение. Армия, военно-морской флот, военно-воздушные силы и Красный Крест мобилизованы и оказывают максимально возможную помощь нуждающимся в том беженцам. Камера переключилась на кадры с места, где сотрудники гуманитарных организаций собирают беженцев. На заднем плане рядом со своей матерью уковыляла маленькая девочка с ужасными ожогами на руках. Должно быть, метеорит упал как раз во время утренней перемены. А я-то думала, что все, что накрутило себе, будет хуже реальности. Оказалось, что я ошиблась, и реальность выглядит куда ужаснее, чем любые из моих домыслов. Миссис Линдхольм решительно выключила телевизор и обратилась ко мне. «Достаточно негатива. Вам он сейчас категорически противопоказан. То, что вам сейчас необходимо, — это плотный ужин. Не хочу быть для вас обузой. Чепуха. Я бы не позволила Юджину привезти вас, если бы изначально сочла обузой. Она встала, заткнула на собой платок за пояс юбки и продолжила говорить. Пойдемте на кухню. Там найдется что-нибудь из еды для вас. Благодарю. Только и пробормотала я. Отказываться от еды было бы невежливо. Мои босые ноги холодил линолеумный пол кухни. Стены с белоснежными подвесными шкафами были выкрашены в мятно-зеленый цвет. Интересно, убралась ли она после того, как ей сообщили, что здесь появлюсь я, или в стенах ее дома всегда царит столь идеальный порядок? Она открыла холодильник, и я заподозрила последнее, поскольку вся еда там была в одинакового размера разноцветных пластиковых контейнерах. Должно быть, у нее был друг или подруга, который продавал такие. «Как насчет сэндвича с ветчиной и сыром?» — спросила меня она. «Может, просто с сыром?» «После такого дня, что вам выпал, несомненно, вам нужен белок». Мама говорила, что всегда лучше поскорее расставить точки над «и». Следуя ее наставлению, я заявила. «Я и мой муж — евреи. Мы не ортодоксы, но свинины, тем не менее, не едим». Она приподняла брови. «В самом деле?» «Что ж», взглянув на вас, никогда бы не догадалась. Я была гостем в ее доме, и идти мне было некуда. А она исходила из самых благих побуждений. В общем. Я сглотнула и, улыбнувшись, сказала, «Просто сыр с хлебом для меня сейчас были бы в самый раз». «А как насчет еще и тунца?» «Звучит более чем заманчиво». Она вытащила из холодильника бледно-розовый контейнер. «У Юджина на обед всегда тунец, так что кусочек-другой непременно найдется». «Помочь вам чем-нибудь?» «Просто сядьте». За первым последовал ещё один контейнер, на этот раз зелёный. Было бы труднее растолковать вам, где что находится, чем просто извлечь то, что требуется. На стене у холодильника висел настенный телефон тускло-коричневого цвета. Меня словно ударили по затылку кирпичом, и причиной тому было чувство вины. «Могу ли я... Позволите ли вы мне сделать междугородний звонок?» Я замолчала, поскольку понятия не имела, когда смогу его оплатить. «Конечно же! Мне выйти?» «Нет, вовсе ни к чему», — сказала я, но слова мои были ложью. «Разумеется, мне отчаянно хотелось уединения». Она положила сэндвичи на стойку и указала на телефон. «Линия армейская, выделенная, так что вас не подслушают». Это одно из многочисленных преимуществ пребывания в доме майора. Надеюсь, согласны со мной?» Я послушно кивнула и подошла к телефону, желая, чтобы он был в другой комнате или чтобы изначально мне все-таки хватило смелости сказать ей правду. После того, как я набрала номер, то снова услышала проклятый сигнал «Занято». Мне удалось не выругаться. Ну, во всяком случае, не вслух. Я попробовала еще раз, И тут вдруг пошли длинные гудки. Я, почти лишившись сил, прислонилась к стене. С каждым гудком я молилась. «Пожалуйста, пусть они сейчас будут дома, пожалуйста! Пусть они окажутся дома, пожалуйста!» «Алло?» Векслер слушает. Голос моего брата был спокойным и деловитым. Мой же голос оказался надтреснутым. «Кершель? Это Элма!» последовал прерывистый вздох, а затем лишь треск междугородней линии. «Гершель?» Я никогда прежде не слышала, чтобы мой брат рыдал, даже когда он рассек себе колено до кости. Тем временем на заднем плане Дорис, его жена, задала какой-то вопрос, вероятнее всего, что случилось. «Элма, неужели, неужели ты жива?» «Хвала Господу, ты жива!» Он вновь приблизил губы к микрофону, и его голос стало слышно вполне отчетливо. «Мы видели новости, что? Как насчет мамы и папы?» «Их с нами больше нет». Я прижала руку к глазам и прислонилась лбом к стене. Позади меня миссис Линдхальм делала бутерброды совершенно бесшумно. Следующие слова мне пришлось из горла выдавить. «Нас с Натаниелем в городе тогда не было» а мама и папа находились дома или где-то поблизости. Его дыхание сотрясало мое ухо. После паузы послышалось «Но вы с Натаниэлем живы». «Да, живы. А ты знаешь, как дела в Чарлстоне?» «Знаю из новостей, что на город обрушилось несколько цунами, но многие жители все же оттуда вовремя эвакуировались». После непродолжительной паузы он таки ответил на невысказанный мной вопрос. Ничего ни о бабушке, ни о ком-либо из тетушек не слышал. «Что ж, связь ныне никудышная, но надежда все же остается. Попробуем до них еще дозвониться». Дорис что-то сказала, и голос Гершеля на мгновение стал приглушенным. «Что? Да, да, — непременно спрошу. Из них двоих его жена всегда оказывалась более организованной, И так было уже тогда, когда они только начали встречаться. Я улыбнулась, представив себе список вопросов, которые она, вероятно, составляла прямо сейчас. И мой брат эти вопросы принялся мне задавать. Где ты? Тебе что-нибудь нужно? Ты не ранена. Мы находимся вблизи базы Райт Паттерсон в Агаю. Мы в доме Линхельмов, которые приняли нас сегодня, так что не волнуйся обо мне заботиться. Я оглянулась через плечо. Миссис Линдхальм разрезала бутерброд на аккуратные четвертинки и обрезала корочку. На самом деле нам уже пора закругляться, поскольку я звоню по ее телефону. «Впредь звони мне за мой счет. Завтра обязательно попытаюсь. Надеюсь, что линия не окажется занятой. Передай привет Дорис и детям». Я повесила трубку и застыла, уткнувшись головой в стену. Будто надеялась, что мятно-зеленая краска охладит мой лоб. Транс мой продолжался недолго. Рядом скрипнул стул. Похоже, миссис Линдхельм села. Вспомнив, как папа всегда говорил, что манеры важны как для офицера, так и для леди, я собралась с силами и выпрямилась. Обратилась к миссис Линдхельм. «Спасибо. Мой брат был очень обеспокоен». «Ясное дело. Я бы тоже места себе не находила». Она положила бутерброд на ярко-бирюзовую тарелку, а затем тарелку поместила точнёхонько на середину салфетки, что лежала на столе максимально близко ко мне. Рядом с тарелкой оказался наполненный почти до краёва запотевший стакан с водой. Обычная кухня с тикающими часами на стене едва слышно гудящим холодильником. И добрая женщина с бутербродами и салфетками. Всё это казалось совершенно отделённым от мира, в котором я пребывала весь сегодняшний день. Я села, а стул подо мной податливо заскрипел. Как меня и учили, положила салфетку на колени и взяла первую четверть сэндвича. Мне повезло. Повезло в основном благодаря тому, что у нас был самолёт, и нам удалось вовремя унести ноги из опасной зоны. «Как вам мой сэндвич?» — послышалось вдруг рядом. Оказалось, что четверть его я уже съела, даже не заметив. Я на секунду прислушалась к своим вкусовым рецепторам. Явственно ощутила во рту устойчивый привкус не слишком свежей рыбы и подгнивших солёных огурцов. Я улыбнулась своей хозяйке и уверенно заявила, «Ваш сэндвич просто восхитителен».